Глава сорок первая. Эрика. «Нет, Эд, я никуда не сяду. Но поговорить, поговорить я не против. Ничего не хочешь объяснить? Свою двойную жизнь и криминальные делишки?» Мой голос поневоле начинает набирать оборот и извинять от плохо сдерживаемой ярости. «Сядь в машину!» — слышится щелчок курка. «Ты будешь грозить мне пушкой?» «Закрой рот и сядь!» Он больно тыкает меня в живот. Я поспешно выполняю команду брата. Он быстро оббегает автомобиль и садится за руль. Машина заводится с кнопки, у неё коробка-автомат. Брат придерживает руль одной рукой, а вторую направил в мою сторону. В ней зажат пистолет. Настоящий. Не бутафорский. Мой брат-близнец, с которым я росла в одной утробе, угрожает мне пистолетом. Как я могла не замечать в брате двуличность? Но зато сейчас я вижу, какие острые и быстрые движения у его рук. Длинные ловкие пальцы Эда могут не только виртуозно владеть кистью, но также изготавливать поддельные документы и печатать фальшивые деньги. Скажи, как давно это началось? Как ты в это влез? О, мы хотим поговорить о прошлом, усмехается брат. Давай. Он нажимает на кнопку, а окно с моей стороны ползёт вниз. Выкинь сумку, живо. Но в ней мои документы. «И телефон, который твой... муж...» Яростно выплёвывает это слово «брат». «Легко может отследить, валяй, выкидывай!» Орёт бешено на меня. Я поспешно выбрасываю клач из окна и зажимаюсь от грозного тона брата. Мы редко ссорились, почти никогда не ругались, но сейчас я понимаю, что мы не ссорились по одной простой причине. Я была серой мышью, затюканной и послушной. Еду был выгоден мой образ неприметной девушки, погрязшей в заботе о брате с творческими наклонностями. Как это началось, эт? Какая разница, как это началось, Ри? Грязно усмехается брат. Меня больше волнует, как это всё закончилось. Пустотой, где мои деньги, где оборудование? Ты больше ни о чём не хочешь поговорить, спрашиваю обречённо. Я понимаю, что верила ему до самого последнего момента. Даже когда мы с Домиром нашли на старой даче сейф и тайник с оборудованием, я хотела думать, что у Эда не было выбора, что его заставили принимать в этом участии. Я верила тебе до последнего, когда Домир показал мне доказательства твоей причастности к криминалу, когда меня чуть не убили по твоей вине, даже когда я своими глазами увидела всё, я верила тебе, Эд. Я верила в то, что ты был вынужден принимать в этом участии. Я думала, что тебя убили из-за отказа сотрудничать. Я вытираю слёзы, катящиеся с глаз. Брат смотрит на меня зловным волком, а губы, ставшие ужасно тонкими, кривятся в злобном оскале. Скажу тебе вот что, Гри. Есть целые засохшие пальцы и личиво похуже всю свою жизнь, а я не хотел нищенствовать. И когда подвернулась возможность, я взялся за неё. Это был ты, во всём и всегда ты. Ночь её тело мне показывали в морге. Двойника, разумеется, Работал на меня один парнишка. Иногда светился в разных местах вместо меня. Это опасный бизнес, сестрёнка. Я очень прибыльный. Когда я захотел перейти в высшую лигу, большие серьёзные дяди захотели иметь с моего пирога слишком большой кусок. Представляешь, я бы кирпичику выстраивал в свою империю, а они разинули свой рот и требуют очень многого. Нет, только не с меня. Зло смеётся Эд. «Ты решил не платить им?» решил обвести всех, кинуть на деньги и обставить свою смерть. Боже, это на твоей совести смерть человека. Мне становится трудно дышать. Я сижу рядом с убийцей, с хладнокровным, расчётливым убийцей, предателем и просто подонком. Ведь он не мог не знать, что после его исчезновения придут за мной и спросят за долги брата, долго и жёстко, как сказал Дамир при первой встрече. Гед знал, что со мной не станут церемониться. Заставили бы отрабатывать долг брата до конца дней в каком-нибудь борделе или замучили бы до смерти, пытаясь выведать подробности дел брата. Это жизнь, или ты нагибаешь её, или Анна нагибает себя, грубо говорит брат. Я всхлипываю. Не скулери. Не называй меня так. Не смей пачка детское прозвище своим грязным языком, мерзавец. Моего брата Эда больше нет. Он умер. Для меня он номер. Я не знаю этого подонка, сидящего рядом. Этот ублюдок целятся пистолетом в мой живот, в котором растут крохотные детишки, мои и Дамира, наши малыши. Сейчас они, как и я, в смертельной опасности, и мы, как никогда раньше, нуждаемся в нашем защитнике, любимом муже и будущем папе. Плевать на всё, где деньги Эрика? Где мои чёртовы деньги? Где пластины к лише и оборудованию? Орет этот Он орёт так, что на шее и на лбу вздуваются вены, лицо багровеет, становится ужасно некрасивым. "Их нет, эт. Я не знаю, что с ними сделал Багратов, стерва. Надо было тебе прихватить вместе с собой на тот свет", цдит брат. "Было бы замечательно всех вас ты в воду, но я пожалел тебя, пощадил. И чем ты мне оплатила дрянь, сдала моё место? Как ты вообще нашла его, а?" Я не верю в то, что слышу. Лучше бы это оказалось просто кошмарным сном. Пожалел меня? Ты называешь это пожалел? спрашиваю в внезапно севшем голосом. Меня могли убить или кинуть в бордель, подсадив на наркотики, чтобы я делала всё, что прикажут. Попробовала бы взрослую жизнь на вкус, столько и всего. Это уверенно и дерзко ведёт машину. Он привык удирать от погони и постоянно находится на грани нарушения правил. Я цепляюсь за сиденье пальцами, потому что мне страшно. Куда ты везёшь меня, Эд? спрашиваю, понимая, что Эд свернул на дорогу, по которой можно покинуть город. Что ты задумал? Скоро узнаешь, Ри. Скоро ты всё узнаешь, но не думаю, что тебе это понравится.